Они видели противоположный берег, но соседний штат Нью-Йорк, находившийся в нескольких десятках километров, не был виден. Ночью опять пошел снег, и вся семья вдоволь наигралась в снежки. Попав с третьей попытки в цель, которую он наметил для себя, голову отца, Джейсон воскликнул. «Эх, нам бы в Майами хоть немножко снега!» Он получился у них с Карен... Маленьким здоровячком, широкоплечем и длинноногим. В его огромных карих глазах уже в этом возрасте нередко читалась взрослая задумчивость, словно мальчишка знал, сколько интересных открытий ему предстоит совершить в жизни, хотя не вполне понимал, как он это сделает. Но гораздо чаще лицо его озарялось ослепительной улыбкой, словно напоминая взрослым с их проблемами, что этот солнечный мир... «Все-таки создан для счастья». Отряхнув друг друга от снега, они пошли дальше. «Как редко им доводится побродить вот так втроем», — подумал Эйнсли, обнимая жену и сына за плечи. Когда непоседливый Джейсон убежал от них вперед, Карен сказала, «Наверное, самое время сообщить тебе интересную новость. Я беременна». Малколм остановился И удивленно посмотрел на нее. Но я думал... Я тоже так думала. Видишь, как ошибаются иногда врачи? Я проверялась дважды. Во второй раз позавчера. Не хотела говорить тебе прежде, чтобы не подавать нам обоим пустых надежд. Только подумай, Малколм, у нас будет еще один маленький. Они давно хотели завести второго ребенка, но гинеколог сказал Карен, что у нее это вряд ли получится. Я хотела все рассказать тебе в самолете по пути сюда. Услышав это, Малколм с досадой хлопнул себя ладонью по лбу. Представляю, как я испортил тебе вчера настроение, милая, прости. Я больше не сержусь на тебя, ты не мог поступить иначе, а теперь мы вместе, и ты все знаешь. Ты счастлив? Вместо ответа Малколм крепко обнял ее и поцеловал. — Эй, вы двое! — окрикнул их Джейсон и рассмеялся. И когда они обернулись, в них уже летел пущенный меткой рукой снежок. Глава шестая В первый рабочий день Малколму не удалось даже подумать о деле Элрея Дойла. Его стол оказался заварен папками и бумагами, накопившимися за четыре дня. Прежде всего он должен был разобраться со счетами, которые выставили его детективы за сверхурочную работу. Он положил их перед собой. Сидевший за соседним столом Хосе Гарсия приветствовал его так с возвращением, сержант. «Приятно видеть, что вы умеете выделять действительно важные бумаги». И кивком указал на счета. «Знаю я вас, парни», — усмехнулся Эйнсли. «Вам бы только побольше деньжат заколотить». Гарсио изобразил обиду. «А как иначе семью прокормишь?» Оба шутили. Но на самом деле оплата сверхурочной работы составляла важную часть бюджета семьи каждого из них. Как ни парадоксально, но при том, что в детективы производили только лучших из лучших, такое повышение в полицейском управлении Майами не сопровождалось увеличением жалований. Каждый час переработки сыщики детально описывали в докладной, к которой прилагался счет. Эти бумаги подавались на утверждение сержанту, который командовал группой. Эйнсли ненавидел арифметику и поспешил закончить подсчет как можно быстрее. Но на очереди были бланки полугодовой аттестации сотрудников. На каждого сыщика из своей команды Эйнсли писал от руки характеристику, передавая затем секретарше, чтобы она их перепечатала. А потом еще и еще бумаги. Рапорты детективов по текущим расследованиям, включая ряд новых дел об убийствах. Со всем этим он должен был ознакомиться, завизировать и в случае необходимости дать оперативные указания. В такие минуты, — пожаловался Эйнсли сержанту Пабло Грину, — я чувствую себя занудой клерком из романов Диккенса. Вот почему только ближе к концу рабочего дня он смог переключиться на дело Дойла.